My Bonnie lies over the ocean, или как синица тихо за морем жила. Начну с героя. Не из мужского нигизма, а потому что он русский, привявший к Англии, которую будет олицетворять героиня. Престеший морской офицер Павел Чичагов, капитан большого шестидесятишести пушечного корабля Ретвизам, в 1797 году надолго застревает на берегах Клебеона. Его судно нуждается в серьезном ремонте. Работы ведутся в Чатаме. Это порт недалеко от Лондона. В королевских доках. Чичагов пишет. «Я нанял квартиру в городе, сколь было возможно поближе к Эллингу, и явился к начальнику порта. Это был флотский капитан свыше 80 лет по имени Проби». Вообще-то Чарльзу Проби было 70 лет. но русский моряк молод, и ему что 70, что 80 – все едино. Павел Васильевич оказался в Англии не впервые и неплохо знал язык. Он был отважный капитан и объездил много стран. И первое, и второе – для капитана в порядке вещей. Но у Чучагова имелись и другие качества, менее тривиальные. Например, он был храбр не только перед бурями и картечами, но и перед начальством – что сильно осложняло ему существование. Другим гандикапом являлась скрупулезная честность и любовь к порядку, что в российских условиях тоже не способствует успешной карьере. Но Павел Васильевич служил не при дворе, а в море, и чем дальше он обретался от власти, придержащей, тем спокойнее ему жилось. Больше всего капитан любил флот и свой корабль. Главной его мечтой было сравняться в морском мастерстве с хозяевами океанов британцами. Поэтому, находясь в Англии, он мотал на ус и усердно всему учился. Однако этот человек вовсе не был ходячей астролябией. Он имел собственные суждения об общественном благе, считал себя последователем Руссо и стыдился всё того, что его родина позволяет рабство. В одном из частных писем Чичагов называет Россию страной ужасов, в которой играют БТМ и счастье им более 30 миллионов душ. Впрочем, для любовной истории передовые политические взгляды героев несущественны. Красиво любить способный и самый отъявленный ретрограды. Важнее другое необычное для военного качества. Он хорошо пел. Подобно большинству русских, Павел интуитивно понимал музыку, пишет Джланна Вудс. автор недавно вышедшей книги об этой англо-русской любовной эпопее. Лодочники на Неве беспрерывно пели, домашние слуги делали свою работу, напевая старинные народные песни, солдаты шли в войну хором распевая марш. Таким образом, наш герой принадлежал к живописной нации нецких гондолььеров и мужецырующих солдат. Но вернёмся к английскому начальнику порта Чарльзу Проби. Он был вдов муж уже с давнего времени, рассказывает Даля Чичагов. Семейство его состояло из двух сыновей, находившихся в отсутствии, и из четырёх дочерей, из коих только две были замужем. Общество его было приятно, благодаря царившему в нём тону довольства. Девицы были музыкантши, младшая дочь более другой. Так как я очень любил музыку, то гармония послужила к нашему сближению. Я нашёл так много соотношений между чувствами и склонностями этой девицы с моими, что с каждым днём более и более привязывался к ней. Эта девица, как вы тогда гадались, и есть наша героиня Элизабет Робби. Ей уже 23 года. То есть по тогдашним понятиям, она сильно заневестилась. Если Павел Тичагов Вопреки убеждению британской писательницы Труна назвать типическим русским, то Элизабет была классической дочерью Альбиона. В этом случае, как англичанок представляют иностранцы: сдержанный, рассудительный, интровертный. Внешность, впрочем, была обманчива. Один из знакомых спустя годы скажет про неё: под ледяной оболочкой сей холоднокровной британки угадывался пылающий вулкан. Эта внутренняя страстность вырывалась на поверхность, когда Элизабет играла на клавикордах. Девушка по-настоящему жила в музыке. Когда русский пришёл в гости и выяснилось, что он не против спеть, Элизабет села к инструменту, готовая аккомпанировать. Спросила, какую вещь угодно исполнить господину капитану. Выговорить не было образимой фамилию Читшагов, никто в семействе Проби не мог. «Моя любимая», – отвечал моряк и назвал итальянскую мелодию, которую больше всего любила и мисс Проби. Они запели дуэтом. В эти минуты все, вероятно, и решилось. Согласитесь, девушке 23 лет со всей накопившейся огненной лавой в груди странно было бы не влюбиться в мужчину, который выглядит инопланетянином, а на поверку оказывается сладкоголосым ангелом, слышащим внутренний голос твоей души. Чичагова же, мало привычного к дамскому обществу, поразила, что с Элизабет можно беседовать об интересном. О ветрах, о грот-мачтах и шпангоутах. Она ведь была дочь капитана и выросла среди моряков. Но Павел Васильевич, как положено мужчине, в сердечно в делах был туп и, кажется, не сразу сообразил, что влюбился. Ему просто нравилось бывать в гостеприимном доме, разговаривать и музицировать с удивительно приятной барышней. Лишь когда приблизилось расставание, капитан начал о чём-то догадываться. Наконец, несмотря на всё моё предупреждение против женитьбы, я почувствовал действительно, что мне весьма трудно будет расстаться с мисс Елизаветой Проби. Я думал даже, что без неё не буду счастлив, сообщает он в своих записках с некоторым изумлением. Зато, сделав это открытие, Чичёгов колебаться не стал и ренуса на борт. Признался Елизавете Карловне в своих чувствах, ужасно обрадовался несжданному и быстрому согласию. Тут же отправил капитану Робби письмо с официальным предложением, пояснив, что избранница уже извещена и возражений не имеет. Чарльз Робби был несказанно порапирован. Ему, по-видимому, не приходило мысль, что его дочери вообще любой английской девушке Запрет дёт в голову выйти замуж за не англичанина. А уж обитатель страны Медведей, как тогда называли Россию, должен был казаться старому джентльмену, принадлежащим к какому-то иному биологическому виду. Дочь получила суровый репремэнд, русскому капитану было отписано с ледяной вежливостью, что о браке мисс Пробисса с иностранцем и иноверцем не может идти и речи. Вести дальнейшую переписку отец дочери запретил. В ответный эпистоле Чечагов столь же вежливо выразил своё разочарование и попрощался. Скорбея и вздыхая, стал готовиться к отъезду. В общем, смирился с судьбой. Ну что с него взять? Мущина. Элизабет повела себя храбрее. Через чечаговскую квартирную хозяйку отправила ему послание. Будучи честной девушкой, не нарушила отцовского запрета. Это было не письмо, а ноты их любимой итальянской песни. В тексте было подчёркнуто одно единственное слово констанца, верность, постоянство. Чичагов был потрясён. "Будет так?" Часы отбили и продолжают. "Будет так, то и он будет верен до гроба", говорилось в ответном письме. Так да, мисс Пробе сошла, что долг любви выше дочернего. И завязался эпистолярный роман. С отцом она тоже общалась посредством писем, хоть жили они под одной крышей. Англичанам письменные выяснения отношений даются легче устного. Чарльз осуждал французские манеры и богопротивные убеждения капитана Ч, вероломного осквернителя гостеприимства. Клялся, что заботится лишь о счастье дочери. Елизабет высказала дерзкое предположение, что счастье возможно обрести не только на английском берегу, чем, естественно, лишь усугубила раздражение родителя. В конце концов он поступил как старый князь Балконский. Взял с неё слово выждать 12 месяцев, уверенный, что за это время блажь пройдёт. Елизабет легко согласилась. Она была готова ждать хоть вечность. Год прошёл, констанца не померкла. И тогда отец взял своё слово обратно. Угрожал запереть дочь под замок, проклясть, лишить наследства, но всё было тщетно. Елизавета была уже совершеннолетней и юридически могла выйти замуж за кого пожелает, но нравственное чувство не позволяло ей нанести старику такую обиду. Конца концов не было счастья, да несчастье помогло. В 1799 году в Самадор Помер Но перед смертью нанёс последний удар, веля не отдавать неблагодарной дочери клавикорды, без которых она не могла жить. Зато Элизабет теперь была свободна, о чём немедленно сообщила суженому. Мяч перемещается на другую сторону поля, российскую. Там тоже обнаружились препятствия с национальным колоритом. Военному для брака с иностранкой требовалось позволение монарха. А на престоле в это время находился полный император Павел, который воображал себя суровым, но любящим отцом всех своих подданных. И этот отец был ничуть не милосердней отца Меспроби. К тому же, он мог покоротить не только из-за маний клавекортов. Отторство жениха начались с того, что в ответ на прошение о браке он получил высочайший репремант. В России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию. Тичагов обратился за помощью к влиятельной персоне, с которой подружился в Англии, к послу Воронцову, нашему доброму знакомому. Граф Семён Романовнвич, хорошо знавший по собственному опыту, каково это лишаться любимой, занялся лоббированием через своего приятеля Растопчина, царского фаворита. Этот ловкач отлично умел подстраиваться под причудливое настроение императора. Он улучшил хороший момент, и дело вроде бы устроилось. Чичакова произвели в контр-адмиралы и откомандировали в эскадру, которая отправлялась в Англию с позволением жениться. Но у строптивого непочтительного к начальству Павла Васильевича имелся недоброжелатель в лице президента адмиралтейств коллегии графа Кушалева. Вся луковый придворнец нашептал подозрительному монарху, что Чичагов ради женитьбы на иностранке перейдёт на службу британский флот, и это будет ужасный позор для русского флага. Павел требует контрадмирала к себе, и там происходит следующая сцена. Я знаю, что вы и кабинетс, но я разрушу все ваши идеи. Увольте его в отставку и посадите под арест, произнёс царь, обращаясь к Кушелеву и к дютантам. Возьмите его шпагу, снимите с него ордена. Адмирал выслушивал крики императора совершенно хладнокровно и первый снял с себя регалии, передавая их адъютанту. Отослать его в деревню с запрещением носить военную форму или нет, снять её с него теперь же? продолжал сердиться император. С бедного Чичагова содрали мундир, Терзверженным был одетом, отправили в Петропавловскую крепость. Всё ещё кипят негодование, Павел навестил узника, и тот, кажется, наговорил ему дерзостей, за что был переведён из обычной камеры в подземный каземат. Растопчин написал в ранцоу Лондон, естественно, по-французски. Должен сообщить новости о вашем протеже Чечагов. По своему появлению он произвёл скандал, частью по неведнию придворных нравов, частью по стратису языка. Он произнес перед императором несколько чересчур сильных слов, каковые, между нами говоря, были совершенно неподобающие, в особенности при нынешнем положении дел. Там, в сыром подземелье, наш герой заболел лихорадкой и, вероятно, сгинул бы, но, по счастью, у Павла с его маниакально-депрессивным синдромом на смену ярости пришло благодушие. Он внезапно велел доставить к нему узника, сказал «Забудь им, что произошло». и останемся друзьями. Вернул адмиральский чин, отпустил в Англию и препятствий семейному счастью больше не чинил. В общем, как говорили на Руси, батюка-царь захочет смертью показнит, а захочет помилует. Слава Богу, помиловал. В Англии влюбленные, наконец, преодолев все препоны, соединились и обвенчались, после чего уплыли в Россию. Получилось почти, как в сказке с хорошим финалом, где после свадебки муж с женой живут долго-долго и счастливо. Почти, потому что жили они счастливо, но, к сожалению, не очень долго. Елизавета Карловна Чичагова родила трех русско-английских дочек, но при родах четвертой скончалась. Павел Васильевич был безутешен, и это не фигура речи. Он не утешился до конца своей жизни. а ему было суждено правдоведь почти 40 лет. На гробнице Елизаветы Чичаговой работы знаменитого скульптора Мартоса была высечена эпитафия «Мое счастье навеки сохранил я здесь 24 июля 1811 года». А ниже четверостишья из поэмы Эдварда Янга «Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии». Ох, угнеженные, что тесно с биением сердца сплетены, порвавшись вы его разбили, высушили душу мне, вы жизнь в мучение превратили, да право, что это за жизнь? Покойник тот, кто друга потерял. Да низкая судьба у Павла Тичагова действительно сложилась грустно. На следующий год он командовал Третьей армией во время Отечественной войны и остался в истории с репутацией растяпы, который позволил Наполеону улизнуть с березины. Обвинение было несправедливо, но перед современниками Чичаков, будучи человеком гордым, оправдываться не стал и навсегда покинул Россию. Когда при Николае I от проживавших в Европе русских потребовали вернуться на родину под угрозой конфискации имущества, Чичагов предпочел принять британское подданство и был лишен своих поместей. К старости он ослеп. Умирая, велел положить на гроб любимое платье жены. Для его могильной плиты отлично подошли бы другие строки из тех же ночных дом. «Как нищ и как богат, как царственен и жалок, как сложен, как чудесен человек». Во всяком случае, у меня это красиво, грустно, История вызывает именно такие мысли. Постскриптум. В художественной прозе ни в коем случае нельзя без веской причины уводить повествование в сторону, особенно на финальной ноте. Но я сейчас пишу не публицистику, поэтому могу себе позволить небольшое отступление. Цитату о встрече императора Павла с Чичаговым я взял из биографической статьи опубликованный в журнале Русская старина в 1883 году молодым гвардейским офицером Леонидом Чичаговым, родственником адмирала. Он дослужился до полковника, а вдовел, принял монашество. После революции был митрополитом Ленинградским. Во время Большого террора, восьмидесятилетним, был расстрелян. Причислен к священным мученикам Русской православной церкви. Но эта судьба больше подойдёт для темы Русский в России.